Эти милые британцы. Они обожают сидеть дома, но в то же время не могут жить без прогулок на природе. Outdoors. Это очень важно. Ходят в пижаме в магазин и в шляпках на свадьбу. В сандалиях по снегу зимой и в теплых сапожках летом. Ценят личное пространство. В очереди около них должна быть дистанция. А вот в пабе будут тереться друг от друга, как селедки в бочке. Многие живут в прошлом но любят поговорить о будущем и все планировать. Поездки и выходы в театр через год, даже свои похороны. Не думают о том, что подумают о них другие. Начинают загорать при первых лучах солнца. Никогда не откажутся от бокальчика или пинты, или чашечки чая. Как правило, не знают, по-настоящему хорошо, иностранные языки. Очень патриотичны и не променяют Британию ни на что очень любят путешествовать по своей стране, несмотря на непредсказуемую погоду. Ездят по левой стороне, пьют пиво пинтами, дороги меряют милями, яблоки взвешивают фунтами. Очень боятся конфронтации и скандалов, но могут быть безумно настойчивы и напористы. Ходят в обуви дома и даже могут в уличной обуви лежать на кровати». По недавним исследованиям оказалось, что треть населения Британии меняет постельное белье один раз в год. Да, вам не показалось. Да, это не оговорка. Один раз в год. Очень многие англичане неряшливы. Неглаженная одежда, мятые юбки, рваные колготки, грязная обувь многих поражает. А вместе с тем Британия – один из центров мировой моды и может похвастаться выдающимися модными дизайнерами. Они бегают марафоны, катаются на велосипедах, но и любят такой отдых, как наблюдение за птицами. Занимаются благотворительностью и приучаются к этому с детства. И это потрясающе, как с детского сада в людях воспитываются страдания, рассказывают о том, что мир несправедлив, и всегда есть те, кому необходимо помочь. Тем, кто живет в бедности, бездомным животным, тяжело больным и тем, кому просто повезло меньше. Одна из моих любимых черт британцев, которой я удивляюсь до сих пор доверчивость. Они часто верят на слово. Слово для них практически закон. Кстати, письмо, присланное по электронной почте, абсолютно точно имеет законное право и может рассматриваться в суде. Семён не придёт в школу, потому что неважно себя чувствует. Хорошо. Им не нужны справки от врача и подтверждение, что ты был действительно болен. И я заплачу вам на следующей неделе банковским переводом. Без проблем. Будь то врач или сантехник, это нормальная практика. Когда я пришла в агентство недвижимости забирать ключи от дома, то просто подошла к клерку и сказала, «Меня зовут Ирина Галкина, я пришла за ключами от дома по такому-то адресу. Клерк просто протянул мне ключ». «А как же проверить мой паспорт?» Подписать бумагу, что вы мне эти ключи отдали, а я их взяла. Клерк недоуменно смотрел на меня. За 10 лет работы мы никогда не спрашивали паспорта и ничего не подписывали. Здесь также нет синих, круглых и треугольных печатей. А многомиллиардные договоры не требуют вообще никаких печатей. Достаточно подписи сторон. К сожалению, очень многие иммигранты этим пользуются. Но если британцы улечили вас во лжи, «Пощады не жди. Вранье они ненавидят. Можно быть лицемером и интриганом, но обмануть государство, школу или представителей власти просто недопустимо. Милые, милые британцы».